И Марина в этот момент испытывала такое же реальное и земное чувство. Чувство жалости к побитому, разукрашенной Сашиной рукой до сливовых синяков, Сергунчику. Сидела напротив за покрытыми белоснежной скатертью столиком, слушала его рассказ о высоком, здоровенном ухожоре проклятой коняшки, ворвавшемся неожиданно в моечную и ни с того ни с сего на него, бедного Сергунчика, накинувшимся». Вид у него был действительно этой Марининой жалости вполне даже достойным. Под обоими глазами расплылись практически симметрично правильные два внушительных кровоподтёка. Вдобавок на лбу и на щеке еще красовались трогательные крестики из белых полосочек лейкопластыря. Сергунчик эмоционально взмахивал ручками и громко возмущался такой вот человеческой неблагодарностью – Он эту коняшку, можно сказать, пригрел-пожалел за ее убогую некрасивость, на работу взял, даже денег ей предлагал в помощь, следуя просьбе уважаемой мадам Марины. И вот она, черная неблагодарность коняшкина, и где она только хахаля такого здоровенного себе отыскала. О действиях своих игриво-шеловливых ручонок по отношению к этой самой коняшке Сергунчик, конечно же, благоразумно промолчал. «Зачем ему выглядеть в таком некультурно плебейском свете перед этой красивой и умной блондинкой, почти что английской леди? Она ж вон и чашечку с кофе как красивенько к рту подносит, оттопырив мизинчик. Она ему так и нравилась, Мариночка эта». Марина слушала быстрый лепец Сергунчика и молчала загадочно, и удивлялась безмерно. «Надо же, Саша!» и вдруг подрался – по ее о нем представлению, такого необыкновенного события просто в принципе не могло случиться. Он, Саша Варягин, молчаливый пентюх с вечно затянутыми пленкой, равнодушия глазами, и вдруг подрался? Этого просто не может быть, и все. Потому что она, Марина, очень хорошо знает мужскую эту породу. Потому что не могла, ну просто не могла так ошибиться». Потому что таким, как Саша, неповоротливо простодушным лентяем, только хорошая плетка нужна в виде жены-спасительницы. Пронырливой, да по жизни неугомонной женщины. Даже Сергунчик казался ей в этом смысле мужиком более сложным. По крайней мере, человек вовсю к чему-то стремится. Шевелиться, кафе вон свое открыл. Надо попридержать его около себя на всякий случай – Вдруг так и не удастся выцарапать из чужих рук своего квартирно устроенного, равнодушно покладистого, своего удобного такого Сашу. Хотя в удобствах его этих и приходится теперь очень, очень даже сомневаться. Сергунчиков побитый и жалкий вид говорил сам за себя. «Ведь я же, Мариночка, и в самом деле денег ей хотел дать. Триста долларов предлагал, как вы меня об этом и просили». Продолжал жаловаться на Василисину неблагодарность Сергунчик. «А она не взяла!» «Не взяла? Почему?» Удивленно приподняла красиво оформленные брови Марина. «Не знаю!» И снова она ничего не понимала. «Как это? Не взять, можно сказать, с неба свалившиеся деньги! Просто так свалившиеся? Ни за что, в общем! Не бывает так! Не должно быть так! Странные какие люди!» Нет, ничего она сегодня не понимала. Решительно ничего. Марина даже вздрогнула немного внутри, испугавшись этого своего непонимания и помрачнела безмятежно уверенным, красивым своим лицом. И, видимо, сильно помрачнела, потому как Сергунчик, наклонившись над столом и заглянув ей в глаза, спросил очень даже участливо. «Мариночка, у вас что...» тоже неприятности какие, да? Я вижу, вы чем-то расстроены. Да, Сергей Сергеевич, и у меня тоже неприятности. Медленно покачала она головой и быстренько перестроилась внутри себя на деловой лад, потому что такое искреннее проявление человеческого, а главное, мужского участия, она по опыту знала, просто грех было для себя не использовать. Человек «Мужчина, точнее, в этом участии раскрывается весь, как цветок. Вот тут и надо не пропустить момент, тут и надо врезать хороший хук левый, чтобы вышибить его из состояния здравой рассудительности надолго». Она поднесла кокетливо к губам чашку с кофе, выдерживая нужную для момента паузу, чтобы не длинную и не короткую, чтобы в самый раз и затаилась». «А я могу чем-нибудь вам помочь, Мариночка?» «Да что вы, Сергей Сергеевич, чем вы мне таким можете помочь?» «Ну все же!» Марина элегантно поставила чашечку обратно на блюдце и, приподняв красиво бровь, задумчиво взглянула в глаза Сергунчику, словно решала про себя, стоит ли доверять этому человеку свою проблему. Опять-таки, выдержав достойную нужную паузу, и тихо вздохнув, произнесла. «Да вот знаете ли, может случиться так, что скоро мне жить будет просто негде». «Как это негде?» «Ну, понимаете, я сейчас снимаю хорошую квартиру, но может статься так, что придется ее освобождать. Прямо ума не приложу, что делать. Надо новую искать, а у меня как раз деньгами трудности». «Мариночка!» «Если бы вы только позволили мне о вас позаботиться! Я бы все ради вас! Я бы и квартиру нашел и оплачивал бы ее, Да ради такой женщины!» Мариночка, скромно потупив взор и улыбнувшись, благодарно и загадочно, только махнула на него рукой. «Ой, ну что вы, Сергей Сергеевич! Я не могу принять от вас такой помощи! Нет, нет и нет! Что вы?» Сергунчик сник, и замолчал грустно, и дотронулся осторожно, с досатой будто до пластыревого крестика на щеке. Проклятая коняшка вместе со своим хахалем виноваты были в этом женском ему отказе. А что, вон как разукрасили, что и смотреть на него теперь, красавице Мариночки, неприятно. Не понимал бедный Сергунчик, что грустит совершенно зря. Вовсе и не собиралась Марина, упускать из виду этот вариант, который называется «На всякий пожарный». Чего это ради? Она будет разбрасываться так просто, за здорово живешь, хорошим к ней отношением. В борьбе за выживание в этом городе все средства хороши, и в хозяйстве все может сгодиться. Хотя спасибо вам, конечно, за ваше предложение, Сергей Сергеевич. Если мне будет трудно, я к вам сразу обращусь за помощью. Я поняла. Вы настоящий мужчина и настоящий преданный друг. А я, как вы уже поняли, умею быть благодарной. Последнюю свою фразу Марина произнесла совсем уж зазывно интригующе, решив, что лишней она в данной ситуации вовсе не будет. Пусть этот толстячок поглубже заглотит свою наживку. Хотя, судя по виду, Он и так ею вот-вот подавится. Вон как встрепенулся в ожидании мужского своего охотничьего счастья. Теперь ей надо встать и уйти быстренько с глаз подальше. Мужское охотничье счастье, оно же должно быть эдаким ускользающим, летящим мимолетным, как убегающая от мушки цель. Взглянув на часы, она в кокетливом ужасе округлила глаза и резвенько соскочила со стула и, пробормотав торопливо о каких-то важных своих делах, быстро пошла к выходу, чувствуя спиной восхищенно плотоядный его взгляд, выразительно обрамленный багрово светящимися синяками-фонарями сашиной работы. А выйдя из кафе, решительно направилась через улицу к знакомой уже арке, потом через старый двор. Потом также решительно распахнула разбитую дверь подъезда и легким подпрыгивающим шагом поднялась по лестнице. Дверь ей открыла незнакомая совсем тетка, которая, по всей видимости, нагостилась уже и собиралась уходить. Стояла в прихожей в пальто старенькая одетая и улыбалась ей доброжелательно. Марина, сразу оценив добрую и приветливую эту ее улыбку, вдруг распознала в ней внутренним острым чутьем Любимого своего клиента, того самого, интеллигентно, безропотного, который никогда не спорит, да не занудствует и сразу совсем соглашается и покупает ее товар с той лишь целью, чтобы человека зря не обидеть. И тут же сделала стойку. То есть улыбнулась этой женщине так, будто знала ее уже сто лет и заглянула в глаза свойски дружески. Страсть, как любила она таких вот теток, «Ой, здравствуйте! А вы что, разве уже уходите? Как жаль!» «Да, ухожу, деточка!» Расплылась ей навстречу в ответной улыбке тетка. И так уже загостилась, домой пора. «Ой, как жаль! У вас такое приятное лицо, знаете? Вот сразу, сразу к себе располагает. Очень, очень красивое, зрелое женское лицо. Вот если еще за ним чуть-чуть, совсем немного поухаживать...» И не обязательно дорогой косметикой. Знаете, есть такая косметика для пожилых женщин. «Мариночка, стоп! Прекратите!» Грозно и весело проговорила пропела из кухни Ольга Андреевна. «Чего вы там в мою приятельницу вцепились?» «Любочка, не слушай ее! Это не ваш случай, Мариночка, поверьте мне!» «Проводите лучше Любовь Ивановну и идите сюда к нам!» «Мы вам лучшие новости свои сногсшибательные расскажем, Мариночка!» Новости у них и в самом деле были сногсшибательные. И так счастливо и вовремя случившаяся Ольги Андреевны динамика. И утренний звонок их заграничной матери и невестки, и ожидаемый ее завтра приезд. Марина даже вздохнула про себя с облегчением. «Ну, наконец-то! Свершилось все-таки!» А на что, на совсем приезжает, да, Ольга Андреевна? Ее что, муж немецкий выгнал, да? Да что вы, Мариночка, нет, нет, и еще раз нет, взволнованно замахала руками Ольга Андреевна. Все как раз наоборот. Наша Алочка не выдержала мук совести и во всем признала своему мужу. Рассказала ему все честно, что у нее тут двое детей осталось, и он предложил ей немедленно забрать их к ним. «Ух ты! Сама рассказала, значит!» Не удержавшись от сарказма, произнесла возмущенно восторженно Марина. «Надо же! Смелая какая!» «Ой, да я и сама удивляюсь, Мариночка. Это так на нее не похоже, знаете. И тем не менее...» «Ну да, ну да, бывает», — согласно закивая Марина. «И что, она приедет и заберет к себе Василису с Питечкой?» «Да, Мариночка, да. И я очень рада этому обстоятельству. По крайней мере, моим внукам светит хоть какое-то будущее». «А как же вы? Как вы-то тут одна останетесь?» «А я не останусь одна». «Со мной Любочка пока побудет, подруга моя давняя. Это как раз ее вы сейчас охмурить пытались. Да я ж скоро ходить уже начну. Лерочка Сергеевна говорит еще месяца два-три». «А она их точно заберет, невестка ваша? Не обманет? Вы уверены?» Настырно наступала на нее Марина. «И селиса согласна?» «Ну да, наверное». «А почему вы так с пристрастием об этом спрашиваете, Мариночка?» «Ну а как же, Ольга Андреевна, без пристрастия-то? Я ж тоже вроде во всем этом лицо заинтересованное. «Это как?» «А так, приедет ваша невестка, увезёт дочку свою во своясье, счастье своё немецкое, и Сашечке моему стало быть, нечего больше у вас тут делать. Горе будет у Сашечки-то моего». Со свойственной ей нагловатой простодушностью заявила Марина и улыбнулась хитро и радостно. А тут и я появлюсь, и пожалею, и обласкаю. Погодите, погодите, Мариночка, что-то я ничего не понимаю, закрутила головой Ольга Андреевна. А Василиса-то тут при чем? Ну как же при чем, Ольга Андреевна? Вы что, сами не видите? Причем? Нет. «Да, господи! Да любовь же у них образовалась! Неужели вы не заметили ничего?» «Нет! Да что вы говорите такое, Мариночка? Какая такая любовь?» «Да вот такая вот любовь!» Марина встала перед ее креслом, по бабье уперев руки в бока. Смотрела сверху вниз надменно, будто обвиняла в чем. «А может, и в самом деле обвиняла. Не углядела, мол, бабка за внучкой». Вот и получай теперь. А вы не ошибаетесь, Мариночка? Нет, не ошибаюсь. Мне ли в этом ошибаться, если моего мужика прямо из-под носа увели? Значит, вот оно как обернулось. Любовь, значит. Надо же. Расцвел таки прерий душистых цветок. Медленно проговорила Ольга Андреевна. Глядя куда-то мимо стоящей на дни грациозным столбиком Марины, и улыбаясь грустно. «Что? Какой там цветок? Вы это о чем сейчас, не поняла?» «Что?» Словно очнулась миг Ольга Андреевна, с удивлением глядя на Марину. «А, это я так, Мариночка, это я о своем, вы не обращайте внимания». Марина вздохнула тяжело и закатила глаза к потолку и опустила безвольно плечи. «Господи, ну что с них возьмешь?» «Блаженные они в этой квартире, что ли?» Вот и Ольга Андреевна вдруг заговариваться начала. Про цветы до да прерии какие-то чушь понесла. И Сашечку не зря видно, именно к ним сюда судьба притянула. Не мог таки у более приличных людей комнату себе снять. Еще раз вздохнув, она произнесла обреченно: «Ольга Андреевна, а можно мне завтра-то прийти? Так хочется на эту вашу невестку глянуть». а «Да-да, конечно, приходите, Мариночка, если вам так хочется».